Кашпур, Анатолий Баранцев, Юрий Медведев, Инна Алабина, Александр Леньков, Вячеслав Невинный, Ирина Бардукова, Виктор Лакерев, Вячеслав Езепов, Григорий Лямпе, Борис Клюев, Рогволд Суховерка и артисты московских театров».